Время от времени она проверяла, не остался ли я, крича мне: "Ты здесь? Все в порядке? Совсем немного осталось. И что-нибудь еще в том же духе. Может, песню споешь?" Спросила она в очередной раз. Какую песню? Да любую. Лишь бы мелодия была. Спой, а? Я на людях не пою. Но、ну, спой. Жалко тебе, что ли?、И、я спел ей печку. Популярная японская песня о русской печке. написано в 1935 году знаменитым поэтом-символистом Хакусю Китахарой и композитором Косаку Ямадой. Оригинальный текст в исполнении героя слегка искажен. ***Греет печка мой дом, Собирает всех в доме моем, И со мной говорит Своим ласковым нежным огнем. Дальше слов я не помнил, а потому сочинял на ходу свои. Довольно быстро у меня вокруг печки собралась довольно большая куча народу. Кто-то в дверь вдруг стучит. Храбрый папа к двери бежит, а за дверью раненый лось и ему нелегко пришлось. И он жалобно просит отца: "Я так голоден, дайте овса". В конце песни все садятся у печки, кормят лося консервированными персиками и хором поют припев. «Здорово!» — похвалила она. «Извини, что не хлопаю, но мне очень понравилось, правда». «Спасибо», — искренне сказал я. «Спой ещё что-нибудь», — заказала она. И я спел ей «Белое Рождество». «White Christmas» — популярная рождественская песня, написанная в 1942 году американским песенником Ирвингом Берлином. Оригинальный текст в исполнении героя значительно искажён. Я вижу сны в Рождество и дарю тебе все, что расскажут мне старые сны. Я вижу сны в Рождество и колокольчик звенит и снег будет белым до самой весны. Высший класс, восхитилась Толстушка. Слова твои на ходу сочинял. Скромно сказал я. А почему у тебя во всех песнях зима и снег? Не знаю, ответил я, переползая с валуна на валун. Наверное, потому что темно и холодно. Из-за этого других песен не вспоминается. Но теперь твоя очередь петь. А можно велосипедный блюз? Сделай милость, попросил я. Как-то утром я в апреле мчало на велосипеде и по неизнакомой трассе покатило в темный лес. А он у меня был новый и весь розовый, как роза, и покрышки, и педали, и седла, и даже руль. Какая автобиографичная песня, заметил я. Ну еще бы, это звалась она. Слава от моей. Понравилась? Очень. Хочешь дальше? А как же? Почему-то я в апреле очень сильно розовею. Никакой другой на свете цвет мне больше не идет, чтобы я не надевала розовый, словно роза, шляпы и туфельки на шпильках и пикантное белье. Что ты жить без розового не можешь? Я уже понял, вставил я. А дальше то что? А это как раз в песне самое важное, засмеялась она. Как ты думаешь, розовые очки от солнца бывают? Кажется, Элтон Джон когда-то носил. Эх, сокрушенно вздохнула она. Ну ладно, дальше спою. Навнезапно на дороге Повстречался странный дядя с голубым велосипедом и в ботинках голубых. Он давно им давно не брился, или просто нажил флюс, и, наверное, потому-то пел велосипедный блюз. Ого, удивился я. Это я что ли? Нет, не ты. Ты в этой песне не появляешься. Он сказал мне, что напрасно в темный лес я собираюсь, что живут там только звери и что там я пропаду. Но мне в розовом не страшно, я весь лес насквозь проеду, если вдруг свела с велосипеда в том лесу не упаду. Она допела велосипедный блюз. И мы выкарабкались на ровное место. Перевели дух, отдышались, оглядели окрестности. Плоское и гладкое, как стол плато, тянулось перед нами, докуда хватало глаз. Ни противоположного края, ни свода над головой мы не увидели. С полминуты она ползала на корточках у того места, где мы взобрались, и в итоге собрала еще несколько скрепок. «Ну, и куда же ушел твой дед?» «Скоро дойдем». Уже совсем немного осталось. Дед про это плато часто рассказывал, так что я, в общем, неплохо ориентируюсь. Ты хочешь сказать, что он часто сюда приходил? Да, конечно. Чтобы составить карту подземелия, дед изучил здесь все до последнего уголка, от общей схемы лабиринта до тайных, неизвестных жабервогам путей. И все это в одиночку? Ну да. А как же еще? ответила она. Дед всегда все делает один. Не потому, что людей не любит или, скажем, не доверяет им, просто ни с кем не может ужиться.